А если вы сюда еще прибавите пасмурный зимний вечер, грязную мокрую дорогу и проливную дождь, да еще испытаете их действия на собственной персоне, вы оцените глубокий смысл этого замечания. Ветер дул не в лицо и не в спину, хотя это не особенно приятно, а как раз поперек дороги. Так что дождь лил струями косыми, как линейки, которые проводятся в школьных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 опустив уж шлепала по воде и по грязи, изредка помахивая головой, точно она возмущалась этим неджентльменским поведением стихий, однако не замедляла шага, пока порыв ветра своим бешенством, превосходившей все прежние атаки, не заставила ее вдруг остановиться и твердо упереться всеми четырьмя ногами в землю, чтобы ее не сдуло ветром. И это счастье, что она так поступила, ибо злая кобыла была такой легкой,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 — Знаю только, что так выразился Том Смарт. Ну, по крайней мере, дяде моему он всегда рассказывал, что выразился точно так, стал быть, так оно и было. — Черт бы ее поддувал, — говорит Том Смарт, и кобыла заржала, как будто и она была точно такого же мнения. — Бодрее старушка, — сказал Том, поглаживая кнутом шею гнедой кобылы, — так мы далеко не уедем в такую погодку, только бы нам до какого-нибудь дома добраться. Там мы остановимся, —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 Сунул кнут в козлы и быстро кинул взглядом в верхние окна дома. Это был своеобразный старый дом, сложный из каких-то камней, между которыми были вставлены перекрещивающиеся балки с выступавшими фронтонами над окнами, с низкой дверью под темным навесом и с двумя крутыми ступенями, ведущими вниз вместо той полдюжно низких ступенек,